Голова 37. Орландо лежит на шкуре степного льва, грудь словно в корсете из тканевой повязки бежевого цвета. Охра витиеватым рисунком покрывает лицо и шею, а скивона лежит под правой рукой. Рядом на кресле сгорбилась Луиджина золотые волосы скрывают лицо, сияющее вуалью, на земляной пол часто капают слезы. У входа стоит Айнлан, у него перебинтована голова, вместо лица нечто красное. Внутрь задувает теплый ветер, последний вздох умирающей осени. Доносится гул голосов, ржание коней, вперемешку со скрипом телег. Айнланд поглядывает на императрицу, не решаясь подойти. Телу человека, звавшегося некогда Орландо, будет устроено погребение со всеми почестями и торжеством, на зависть величайшим королям прошлого. Эльф перевел взгляд на краду, сложенную из бревен. А ведь каждая в степи навес золота. На вершину возложат тело героя, и под погребальную песнь подожгут с четырех сторон. После начнется торжественный пир, дабы дух радовался и в посмертии был счастлив. К шатру подошли четверо дюжих степняков, каждый на полторы головы выше Энлана. Коротко поклонились на вактийский манер и молча кивнули на вход, всем видом выказывая вопрос. Эль вздохнул жестом, приказал ждать и вошел внутрь. Приблизился к девочке, мягко опустил ладонь на плечо. «Пора» но он не мог умереть всхлипнула луиджина не оборачиваясь он не дышит старые сутки его сердце разрезано пополам и он человек а людям свойственно умирать нельзя оставлять его вот так дух не обретет покоя девочка сползла с кресла тяжело как тысячелетняя старушка коснулась кисти эльфа сгоргалась сильнее прошла мимо бессмертного откинула полог На мгновение свет пронизал волосы, и те вспыхнули, будто янтарь. Носильщики вошли, выждав несколько мгновений, подняли ложе с телом на плечи и торжественно понесли. Снаружи вдоль пути к костру выстроились люди. Начали хлопать в такт шагам, а женщины затянули погребальную песнь глубокими гортанными голосами. Луиджина шагает впереди, натужно выпрямив спину. Лицо затвердело, губы сжаты в тонкую линию, а на щеках блестят влажные дорожки. Под кожей едва заметно натянуты жилы, уши оттянуты назад и прижимают волосы к вискам. Смотрит прямо, не замечая, не слыша творящегося вокруг. У бревен старуха, с косой обернутой вокруг шеи, вручила факел. Девочка остановилась, пустым взглядом наблюдая, как выдружают тело отца. с Скьевону положили на грудь, а ладони с натугой сомкнули на эфесе. Выждав минуту, приложила факел к бревенам, обошла краду, поджигая каждую из сторон. Выронила факел и, пошатываясь, пошла к столам, расставленным на почтительном удалении. Айнлан придержал за плечи, провел к условленному месту, между собой и Кером. Маг что-то сказал, но Луиджина просто опустилась на лавку, положила руки на стол, невидящий, глядя поверх голов, на занимающееся пламя. Маг хрипло беседует с бессмертным, часто касается вдавленной раны на голове, болезненно-красной с выступающими каплями сукровица и треснувшей коростой. Собравшиеся затягивают песни на древних языках, пьют вино изветых рогов, проливая большую часть на стол. Едят мясо, обжаренное на огне, маринованные овощи. «Что теперь?» — спросил Кер, скривился от боли в горле и с тоской поглядел на рог, полный вина. «Гражданская война!» — вздохнула Эйнлан, подцепил двумя пальцами печеное яблоко. Крохотное, как вишня, явно дико. «Соберем степное воинство, пограничных лордов и двинемся на столицу». — Нужно торопиться, вдруг еще не все на стороне предателя. Если нам повезет, то даже поддержка Морлана не спасет подонка. — Надеюсь. От меня в ближайшую неделю толку чуть, — просипел маг, перевел взгляд на ревущий столб пламени, охвативший краду. — Эх, сколько тайну теряно! Откуда он? Где научился так владеть мечом, что смог так долго продержаться? — Да, — сказал Эйнлан, взял кубок и, раздвинув ткань, отхлебнул. «Есть хоть какие-нибудь догадки? Нам бы пригодились такие люди». «Кер?» Маг выпрямился, вцепившись в столешницу, краска отхвынула от лица. Луиджина вскинула голову, охнула и вскочила. Песни замолкли, и над столами пронесся ропот. Среди огня угадывается человеческая фигура, шатающаяся, но спускающаяся по горящим бревнам. Орландо вышел из пламени, обгоревшей и голой, со соскионой в опущенной руке. Остановился, покачнувшись, и оглядел собравшихся. Улыбнулся, увидев бегущую к нему по столам Луиджину. Глава 38. Вкус вина едва чувствуется, как и пища. Но плохо прожаренное мясо с кровью наполняет рот новыми вкусами, о которых Орландо не догадывался. В шатре тяжелая тишина. Айнлан и Кер сидят на противоположной стороне стола. Луиджина жмется к отцу, уткнувшись носом в бок. Степнячка расположилась в середине наблюдает за трапезой ожившего героя. Орландо одет в походные плащи, короткие штаны явно не по размеру. с Скивона подцеплена на пояс, вместо ножен бронзовое кольцо. Мечник жадно отрывает куски мяса зубами, глотает, едва прожевав, и запивает огромными глотками. В полумраке зрачки отблескивают красным. Голый череп покрыт пятнами сажа, а на пальцах отчетливо проступают черные полосы. Кажется, они стали шире. «Древний урак сделал свой шаг», — сказал Степнячка. «Однако старые боги на нашей стороне. Мой юрт готов присягнуть владычице, Луи Джине, а посланники остальных восьми прибудут со дня на день. Тогда мы обсудим условия». «Условия?» — переспросил Айн-Лан. «Да. Мы требуем северную провинцию в полное владение и оставляем степи за собой». Я думаю, это будет официальной позиция кланов, но мне и остальным следует обсудить детальнее. «Мы так и не знаем твоего имени», — сказал Орландо, подбираясь к очередному куску мяса с кровью. «Измученное воскрешением тела требует пищи, пусть даже такой. Мужчина торопливо очищает мясо с костей, затем с хрустом перегрызает их и вытряхивает в рот сладкий мозг. Каждый раз Кера вздрагивает и смотрит на него с нарастающим ужасом, будто видит нечто иное». «Гвеневра — королева-регент из рода Артамайров. Северная провинция — это очень много. Суха скала Инланка, на Орландо. Уважаемая Гвеневра!» «Это наша исконная земля», — в тон ответила старуха. «Была ей двенадцать тысяч лет назад. И будет вновь. Если не так, то мы возьмем ее силой, пока вы будете умирать в гражданской войне. Ты говоришь от всего народа?» «Нет, но я достаточно стара, чтобы знать, что скажут остальные». Эльф молча бросил взгляд на Луэджину, продолжающую прижиматься к отцу и тихо всхлипывать. Вздохнул и потянулся за вином. Сделал глоток, откинулся назад, брови сошлись на переносице, а взгляд стал тяжелым, как гранитный блок. Сколько вопросов, но нет времени задать. А в груди скребется плохое предчувствие, цепляется острыми когтями за сердце. Орландо, разгрыз очередную кость, облизнулся, замер и украдкой провел кончиком языка по зубам. Вздрогнул. Клыки заметно удлинились, став более похожими на волчьи. Отодвинул блюдо и положил руки на стол. Взгляд упал на пальцы с черными полосками от колец. Орландо дернулся, вспомнив упырей в мертвом городе поселить пустыню. Они ведь тоже пили кровь Бога, но остались без нее. Неужели его ждет та же участь? Как и говорила ведьма, вечность рыскать в поисках того, чего нет, и медленно сходить с ума, теряя человеческий облик. Сердце заново еще острее. Орландо рефлекторно положил ладонь на грудь, ощупал молодую кожу, еще девственно розовую, отчетливо выделяющую место раны. Сердце бьется, но странно, будто не срослось до конца. — Все в порядке, папа, — шепнул Луиджина. Орландо улыбнулся одними губами, изо всех сил стараясь придать себе вид беззаботный будто и не ему пробили в грудь насквозь. — Все отлично, просто вспомнилось всякое. — Плохое? — Нет. Девочка кивнула осторожно, будто боясь, что он исчезнет, расцепила хватку. Взяла с тарелки фрукт, похожий на грушу, и накусила, переводя взгляд на Гвеневру. — Тетя, а зачем вам северная провинция? — Как и всяческая земля, чтобы жить. — Но ведь там, наверное, очень холодно. — Может быть, — вздохнула королева-регент, — я там никогда не была. — Север богат железными рудами, — сказала Эйнлан. — Очень высокого качества. Там в основном селятся дворфы. Сельское хозяйство хоть и хуже, чем на юге, но развито. — Ого, дядя, откуда ты столько знаешь? — ахнул Луэджина. Я служил там два столетия. Прекрасный край с выходом в океан и сетью незамерзающих рек, уходящего в глубину континента. Это если не сердце империи, то ее печень. Орландо перелел взгляд на эльфа, зажмурился, дорезив в глазах. На миг показалось, что видит каждую вену и артерию под белой кожей. Мотнул головой и сказал, ни к кому не обращаясь. Это все очень хорошо, но мы можем отложить эти вопросы на завтра. Мне нужно отдохнуть. Проснуться в костре, знаете ли, не самый приятный опыт. Луиджина кивнула и первой потрусила к выходу, хоть и с явной неохотой. Следом потянулись эльфа и степнячка Орландо щелкнул пальцами указал на мага. «Кер, задержись. У меня есть парочка вопросов». глава тридцать девятая. Голова мага трясется, шаг дерганный. Кер вцепился в спинку стула, сели сменять дрожь, глянул на Орландо и, дернувшись, отвел взгляд. Зрачки человека горят демоническим огнем. Вокруг тела колышется два заметная черная дымка отмирающей маны. — С тобой все в порядке? — спросил Орландо, оглядывая эльфа. — Да, просто тяжело, переношу асфиксию, — ответил Кер, осторожно постучал средним пальцем по виску. — Мозг очень плохо переживает отсутствие воздуха. Чудо, что я вообще жив. Расскажи мне о богах. Я не силен в этом. Вам лучше обратиться к жрецам. Моя стихия — магия. Я слышал, как ты говорил, что магия — это благодать богов. Элис вздохнул, осторожно опустился на стол, положил руки на стол и упер взгляд в цепленные ладони, крутя большими пальцами вокруг друг дружки. Орландо поерзал, взял рог с вином и отхлебнул, глядя с ожиданием. Это сложный вопрос, — протянул Кер. Боги — это существа иного плана бытия. У них свои предпочтения, и вкусы, такие как война, еда, любовь и так далее. Они одаривают тех, кто распространяет или от всего сердца предаётся их страстям. И кто же главенствующий бог? В империи это бог света, у него довольно простые ритуалы, какие можно догадаться интуитивно. Если говорить просто, бессмертные поклоняются богу войны, ибо он поощряет боевое искусство. Вот как. И часто они снисходят А, -а, а, это неотслеживаемо. Говорят, на масштабные пери приходят боги чревоугодья. Вина и веселье. Арон кивнул, прислушиваясь к шелесту ткани под порывами ветра. Стены шатра прогибаются, полог подрагивает, а холодный воздух заполняет помещение. Ткань скидывается под особо сильными порывами, и на мгновение открывается вид на лагере кусочек серого неба. Интересно, сказал Арон. А имена у богов есть? Нет ответил Кер, мотнул головой и поморщился. Имена — это земной удел. Богов слишком мало, чтобы они могли им понадобиться. А еще они очень не любят друг друга. Очень. Говорят, в Старом мире была целая война богов. Эльф умолк, сгорбился, прижимал ладонь к горлу, мелко задрожал и зашелся прерывистым кашлем. Выпрямился просипел. Простите, не могу больше. Нужно лекарство. Все в порядке. Извини, что вынудил, мне нужно было знать, а никого другого на ум не приходило. Кер, ковыляя на негнущихся ногах, вышел из шатра. Снаружи его подхватили две девушки и повели в сторону. Орландо сгорбился на стуле, сжал кулаки и медленно разжал. Значит, чтобы выманить Бога, достаточно привлечь внимание, преуспев в его любимом деле. Звучит не очень правдоподобно, других вариантов нет. Остается придумать, кого и как привлекать. Орландо глухо засмеялся, не расцепляя челюсти. но что за глупая мысль? Кого он может заинтересовать, кроме бога войны? Никого. Значит, нужно устроить такую резню, чтобы он примчался, завывая от радости. Придется выступить в первых рядах, показывая все, на что способен. Тяжелый вздох вырвался из груди. Нет, так не пойдет. Похоже, что по-настоящему серьезные бой могут дать только бессмертные высших рангов, например, Морланд. Грудь заныла, а половинки сердца задрожали, переполненной разъедающей яростью. В ладонь вцепилась рукоять меча, стиснула. Орландо оскалился, шумно выдохнул через сжатые зубы и поднялся, поводя плечами. Ну что, пора за тренировки. Приглушенный свет резанул по глазам, ветер обдал череп, и мечник поежился. Провел по макушке ладонь, усилиясь привыкнуть к новым ощущениям. Кажется, он не был лысым с глубокого детства, когда подцепил в шейки. Придавшись воспоминаниям двинулся через лагерь, лавируя между костров и степняков, сидящих вокруг них. В отдалении кипит работа, дюжи и мужчины орудуют кирками и лопатами, копая подобие рва и набрасывая насыпь. Кто-то возится с веревками и колышками, размечая огромный круг. Орланд остановился, пытаясь понять, что происходит. В центре размеченной территории десяток лошадей волочет столб из цельного ствола дерева. Двое погонщиков щелкнут кнутами, покрикивают, следя, чтобы животные двигались равномерно и не спеша. Конец столба поравнялся с вырытой ямой, лошади замерли, упираясь копытами. Под толстыми шкурами застыли и обрисовались тугие мышцы. Подбежавшие рабочие подхватили столб, начали поднимать, краснеет натуги. Наконец поставили вертикально начали торопливо засыпать яму. Бойкий парнишка вскарабкался и начал отвязывать веревки. Орландо схватил проходящего мимо Степняка за плечо и спросил, кивая на рабочих, что это они делают. Мужчина, осознав, кто держит его, почтительно склонил голову, сказал торопливо. Готовятся к прибытию великих ханов. Очень важное событие. Нужно соблюсти все приличия. И когда же они прибудут? Неделя, может, две. Ханы старые и не могут долго скакать. Поняв, что вопросов больше не будет, Степняк поспешил в глубь лагеря. Орландо молча прикинул масштаб стройки, присвистнул. Больше похоже на то, что здесь решили соорудить крепость. Глава сороковая. Рабочие возвели огромный шатер за два дня, по периметру вырыли ров и заполнили водой из подземных ключей. Специальные люди во главе с Кером проследили, чтобы вода текла без препятствий и не застаивалась. Затем на утренней стенке рва начертили руны по всей длине. Пока Орландо упражнялся со стороне, возвели опускной мост, а его столбы покрыли искусной резьбой из переплетения причудливых символов. Луиджина, устав наблюдать за тренировками отца, пошла поглядеть работу мастеров. За ней с неохотой последовала Инлан. Ветер треплет концы тканевых лент, которыми замотано лицо эльфа. Вплетает их в волосы. Наследница щеголяет заплетенные косой, опускающиеся до пояса. Вактийцы разбили лагерь на вершине холма с видом на огромный шатер. Вместе с ними расположились горные эльфы и степняки. Огромные дети зеленых равнин смотрят на загорелых островах их с плохо скрываемой неприязнью. Впрочем, те отвечают взаимностью. От драк спасает строгий наказ Орланды и Гвеневры. Небо без единого облачка, синее дорезе в глазах. Солнце, пылающий шар расплавленного металла, тяжело катится к зениту. Полный штиль в густом воздухе разносится стук, стрекот насекомых и гудение степных пчел. орланда орудует скионы, нанося удары по воображаемому Морлана. Танцует среди ярко-желтых одуванчиков и неизвестных красных цветов. Отливающая голубым сталь со свистом разрезает воздух, смазывается в призрачные силуэты. Рубаха пропиталась потом и липнет к телу, обрисовывая каждое движение мышц. орланда изворачивается, уходя от невидимых атак, левая рука дергается Будто сжимает дагу с крестовой гардой. Сделав выпад, отводит руку за спину, подготавливая новый. Глаза подраги уследят с движениями воображаемого врага. В долине собралась толпа зевак из десятка эльфов людей На траве расстелена скатерть, на белой ткани выставлены кувшины и разложены нарезанные солонины. От лагеря на холме тянет ароматами наваристой похлебки сушеного мяса. Орландо застыл с занесенным мечом, нацелив острие в шею врага выругался через тиснутые зубы и опустил, вставил ножны с характерным щелчком. Что-то здесь не так. Он прочел каждое движение бессмертного, предугадал каждый возможный финт и... не смог нанести смертельный удар. морлан будто неуязвим. Атаки пронзают пустоту или соскальзывают с блоков, в то время как меч эльфа пробивает плоть. «Это какая-то шутка», — прорычал Орландо, чувствуя, как клыки царапают нижнюю губу и приподнимают верхнюю. Соощурился, наблюдая за чем-то на стыке неба и земли, махнул зрителям и указал пальцем. От группы в сторону лагеря рвануло трое вактийцев. Орландо смахнул под салбогорстью, вытер ладони штаны и пошел за дочерью. Пора встречать важных гостей. Орландо смотрит на приближающийся отряд из всадников и телег. Провел кончиком языка по кромке зубов, подметив, что клыки уменьшились до привычного размера. Луи Джины держит за левую ладонь, стоит выпрямившись. За спиной опущен мост к огромному шатру. У правого плеча стоит гвеневра, старушка сама скромности почтения. Голова опущена, руки сложены на груди, а ладони спрятаны у рукава. Коса обернута вокруг шеи. Полуденное солнце прогревает затылок и плечи, искрится на парадных нарядах собравшихся. Играет бликами на кольчугах, остриях копий, направленных в небо. Всадники проскакали мимо, направляясь к лагерю. А к встречающим проследовала телега из черного дерева, запряженная тремя воронами. Гвеневра подняла голову, нижнее веко дернулось и застыло. Вознис коней, а воины в красных плащах опустили борт телеги. На землю просыпались клочки золотой соломы. Следом двое парней достали старика, тощего, как скелет, с жидкими седыми волосами, обрамляющими лысую макушку. Шея старца тоньше мизинца, стянута морщинистой кожей. Старец облачен длинную рубаху, стянутую на поясе, плетенном кожаным ремнем с золотой бляхой. В районе шеи и груди вышивка с золотой нитью. Цепь со звеньями впалит с толщиной. Старика с почтением посадили в кресло с колесами. Он сложил руки на коленях, а длинные рукава скрыли дрожащие пальцы. Взгляд серых глаз, пронизанных красными жилками и будто слишком маленькие для таких глубоких глазниц, прошелся по собравшимся приостановился на луиджине Орландо. «Великий король Альбрехт из рода Сигр», продекламировала Гвиневра, склоняясь в поклоне и церемонно разводя руки. «Я рады видеть хранителя истории живым. Прошу за мной, ваше место готово». Старик моргнул, и дюжий воин покатил кресло по мосту. Гвиневра с великим почтением откинула полог Выждала, пока король углубится внутрь и медленно опустила. Следом за там прибыло пять королей, моложе, полных сил, хоть и покрытых сединами. Они величаво обменивались приветствиями, проходя мимо, опускались на одно колено перед Орланда, не замечая Луиджину. Прибывшие с ними отряды выстраиваются двойным кольцом вокруг рва и затягивают гортанную песню. Она разносится над степью, переплетается с шелестом трав и трелями птиц. Гвеневра проводила Орланда и Луиджину в шатер. Внутри пол устлым коврами, а в центре полыхает жаровня. Юные девушки бросают в пламя горсти солей и пучки трав. Огонь с жадностью пожирает их, скидывается, меняет цвет от пурпурного до ядовито-зеленого. Терпкий аромат вырызается в ноздри, забивает легкие. От жара на лбу выступил пот, покатился по вискам и шеи. Луиджина закашлялась, прикрыв рот ладошкой. Короли сидят, скрестив ноги на удалении от жаровни, и вроде бы не испытывают дискомфорта. Альбрехт из рода Сигарова седает на черном ковре с золотым узором. Потоки горячего воздуха приподнимают волосы, и те колышутся, подобно нитям паутины на ветру. Пение воинов доносятся монотонным гулам морского прибоя. Орландо, следуя указаниям старухи, опустился на свободный ковер и посадил дочь перед собой. «Десять тысяч лет!» Проскрепел Альбрехт, глядя в огонь. «Сто поколений моих предков! И вот пришло время!» Явился посланник тьмы, потомок великого хана Аттилы, и с ним благословенное дитя от крови эльфийской крови мира. Знамение перемен. Орландо смотрит на него, силясь отогнать образ умирающего от старости Серкана. У них нет ничего общего, кроме древности. Даже голос у Серкана был похож на скрип металла, а у короля схож со скрипом сухой ветви. Колеса предначертанного сдвинулись, и мой клан подчиняется. «Двадцать тысяч всадников к твоим услугам, великий хан!» Альбрехт умолк, Орландо увидел блестящие дорожки на сморщенных щеках. Остальные короли переглянулись. Самый молодой, с едва посеребренными висками и угольной гривой, поднялся, уперев кулаки в бока. «Клан Серебряных озер отказывается!» Рыкнул он, указывая на Орландо, и двое королей по обе стороны сдержанно кивнули. «Это все старая байка. Королевство, владение на севере. Ха! Наш дом бескрайней степь С чего б нам воевать за остроуху и чужака? Какова наша выгода?» «Он был убит великим врагом», — ответила Гвеневра тихо, но голос разнесся под сводами шатра. «Прямо здесь, на этом месте, меч древнего чудовища пробил грудь хана и пронзил сердце». Погребальный огонь сжег одежду и волосы, выжег из него остатки слабости и вернул к жизни. Я сама это видела. Король Серебряных Озер фыркнул и бросил взгляд на Орландо. На лице мелькнуло недоумение. Глаза чужака горят, будто угли. Мотнул головой, на вождении исчезло. Должно быть от жаровни. — Сказки! Мы требуем платы. Что то нам предложишь, девчонка? Луиджина шумно шмыгнула носом, поднялась и, выпрямившись, шагнула к огню. Зелено-красные всполохи подсветили лицо, придавая вид жуткий и контрастный. Заплясали в глазах. «Я — наследная императрица», — продекламировала девочка, обводя королей взглядом. «Я не знаю, что было в прошлом и что свершили мои предки. Но я могу дать вам награду, более чем достойную. Северную провинцию и преференции в торговле настолько великие, что золото будет для вас не больше, чем опавшие листья». А продлятся они столько же, сколько мои внуки просидят на троне. Трое королей переглянулись и плавно склонили головы. Мы согласны. Глава 41. морлан идет по улице столицы, набросив глубокий капюшон, длинный плащ укрывает плечи и касается земли. На груди стянут шнурком. Прохожие косятся на него с любопытством, но не узнают первого бессмертного. Народ стягивается на главную площадь, на углах стоят вестники с натертыми до блеска бронзовыми рупорами. Всем-всем важное сообщение от Совета Лордов. Морланд поморщился. От планов верховного жреца разит бесхребетностью. Заручиться поддержкой Черни? Зачем, когда войска могут сметь бунтующие толпы и залить улицы кровью предателей? Похоже, он уходит от первоначального плана. Первый клинок империи протиснулся меж горожан, как фрегат, через запруженный рыбацкими лодками залив. Встал в первом ряду, наблюдая за помостом. На нас насквих сколоченной площадке стоит глашатый в имперских цветах, красным и золотом. В руках держит массивный свиток, накрученный на серебряные стержни. Уши, по последней моде, поставленные торчком и удерживаются золотым ободком, обхватывающим затылок. Волосы собраны в короткий хвост, Глаза подведены черной тушью, штрихи которые из уголков опускаются по скулам к челюсти и шее. Милостью Бога Света, верховный жрец и высший лорда империи распознали в наследнице от роди тьмы. Звонкий голос глашат и подхватили стоящие в толпе вестники, разнесли по площади, транслируя в рупоры. Толпа притихла, взгляды устремились на помост и серое небо. Морлон ощутил скачком нагнетающееся напряжение, как перед разрядом молнии в полнеба. Площадь взорвалась воплями, кто-то упал, стена и хватаясь за волосы. Кто-то прибежал прочь, распихивая народ. Стража с прямоугольными щитами сомкнула ряды у помоста. «Спокойствие!» — закричал глашатый, разворачивая свиток. «Пакт не нарушен. У почившего императора есть бастард. Истинный легитимный носитель договора». Морлон скрипнул зубами и шагнул мимо помоста. Ему пытались преградить путь, но бессмертный отбросил капюшон, и наглецы в ужасе подались в стороны. Оказавшись в центре пузыря, под перекрестем полных ужаса и изумленных взглядов, первый клинок направился к дворцу, позабирающийся на холм улицы. Охрана из бессмертных пятого десятка расступилась перед ним и опустилась на колено, склонив голову. Морланд прошел мимо быстрым шагом, даже не взглянув. Толчком распахнул двери и понесся вдоль древних статуй и картин. Слуги, испуганными птицами, прячутся по боковым коридорам. Плащ развивается за спиной, в полумраке похожий на ласкут живой тьмы. Зрачки эльфа полыхают голубым пламенем. Стражи у дверей в зал совещание загородило дорогу. Морланд махнулся от них, как от сухих листьев. Эльфов отшвырнуло на стены. На пол они сползали мучительно медленно, оставляя жирные красные следы. Толстые дубовые створки распахнулись с унизительной поспешностью. Лорды, собравшиеся в зале, разом обернулись на Морлона, лица посерели, а у одного из рук выпало перо. Упала на пергамент, оставив кляксу на половину документа. «Прочь!» – зарычал бессмертный. Новоявленные регенты разом выскочили за стола. Выбежали, огибая Морлона. Эльф мрачно захлопнул дверь за последним. Пошел к верховному жрецу, а тот поднялся с трона. «Что случилось?» Петерня вцепилась горло, сдавила до отрезка позвонков. Стопа жреца оторвала от пола, и они заболтались над коленями мечника. Лицо побагровело, глаза выпучились. — Ты думаешь, я не пойму, что ты задумал, червь? — зарычал Морван. — Простой переворот, никаких потрясений. Пара стычек и жалкая резня с лоялистами. Небрежно отшвырнул, верховный жрец покатился по ковру, как тряпичная кукла. Левая рука вывернулась со смачным хрустом. Застыл лицом в пол, задрожал, сились подняться. Кое-как поднял голову и просипел. «Потрясения будут, всю империю тряхнет до основания». «Этого мало, весь континент обязан захлебнуться кровью». «Зачем? Разве не очевидно? Для моего веселья». Морлон выдохнул и пригладил волосы, отбросил за спину и, подойдя, опустился на корточки. Витражное окно упал луч солнца, окрасился красным и зеленым, разделил зал надвое. «Знаешь...» Тогда, сражаясь с тем человеком, я задумался, а правильный ли выбор сделал 12 тысяч лет назад. Не понимаю. Жрец приподнялся, охнул и обхватил сломанную руку, прижал груди. Лицо заострилось, ярко проступили сосуды глубокие морщины в уголках глаз. Прическа растрепалась, делая похожим на городского безумца. Человек, жалкое создание, живущее так мало, что даже смешно, смог испортить мою одежду. Мечом. Ни один эльф даже с тысячами лет за спиной не мог даже дотянуться до меня. Забавно. Я вас растил, насаждал культ войны и путь меча. Но в итоге человек превзошел всех. Даже жалко, что он мертв. В глазах Морлана разгорается голубое пламя, перетекает со зрачков на радужку и белки. Верховный жрец дрожит, пронизанный осознанием, кто перед ним. Бог войны. Но Бог Света не позволит. «Этот придурок!» — фыркнул Морланд. «Ему нет дела до вас. Всегда будут зажигающие свечи или другие источники света, а он будет радоваться отступлению тьмы». «Нет, нет. Да, я здесь власть. Я бессменный бог у дела смертных. Я война, и никто из башков не осмелится ступить в мою отчину. Так что лучше повесели меня, или я начну развлекаться сам. Начну с твоего племянника». Пожалуй, поставлю его в авангарде против мятежников. Жрец поднял руку, растопырив ладони, выдохнул, хрипя раздавленным горлом. Подожди, тот человек жив. Морлон дернулся, глаза округлились и потухли. Ложь во спасение? Нет, нет, мой разведчик передал. Сообщение пришло только сегодня. Морлон взял эльфа за подбородок, сдавил, задрал и заглянул в глаза. Не врешь. Занятно, очень занятно. Орландо поеживался от резкого порыва осеннего ветра, помассировал середину груди, узкая ранка от эльфийского клинка откликнулась колющей болью. Оглянулся на дочь, сидящую рядом в траве и читающую толстую книгу. — Ты сама придумала про торговые привилегии? — Да, это ведь очевидно, — ответила девочка, не отрывая взгляд от страниц. — Разве? Я об этом даже не подумал. — Потому что воин, а я императрица. Современный порядок сложился на крови и несправедливости. Люди слишком долго были загнаны на край света и носили клеймо варваров-убийц. Получив землю, они вернут родину, а торговля позволит быстро набрать капитал без крови. Я хочу, чтобы они расселились по всей империи, и народ свыкся с ними, принял их. Звучит прекрасно, взахнула Орландо, наблюдая, как в лагере седлают коней и в туском свете сверкают острия копий и чешуйчатые доспехи. Даже слишком. Глава 42. Карта нарисована на лошадиной шкуре и расстелена на столе. В мягком свете фонаря линии кажутся толстыми, а империя напоминает огромное пятно на большую часть континента. На севере поджимает цепь горных хребтов и холодное море, юг упирается в пустыню, восток граничит со степью. Запад усыпан значками городов и крепостей, а столица вольготно расположилась на широком клине, врезающемся в океан. Луиджина склонилась над картой задумчиво водит пальчиком над линиями дорог. Айнлан и Орландо стоят в стороне, привалившись спинами к опорному столбу шатра. Рядом с девочкой керы тройка королей. Мужчины живо обсуждают тактики вторжения, то и дело указывают на значки крепостей и дозорных вышек по всей границе со степью. Мы должны ударить разом всей мощью. Враг не готов к полномасштабному сражению. Единая Орда сомнет любое сопротивление. — Нам будет неуносимо сложно, поставки растянутся. Эльфу легко отрежут линии снабжения. Да и сама орда будет уязвима для атак с флангов. Нас просто раздробят. Нужно давить границу, от и до. Кер покосился на спорщиков, покачал головой и вопросительно глянул на Энлана. Бессмертный развел руками, как бы говоря. Я фехтовальщик, я не стратег. Луиджина отняла взгляд от карты, откашлялась кулачок и пролепетала, изо всех сил стараясь не запищать. — Мы можем сделать иначе. Короли переглянулись, самый рослый выразительно фыркнул. — Девочка, что ты понимаешь в войне? Мы народ воинов. — Пусть говорит, — поддал голос Орландо. Степники перевели взгляды на него и с заминкой склонили головы. — Как пожелаете, хан. Луиджина нервно откинула волосы за спину и ткнула пальчиком в карту у границы степи. Тонкая тень от пальца перечеркнула земля Империи поперек. — Сколько у нас войск? спросил наследница. — Двадцать тысяч садников, — с гордостью ответил высокий. — При необходимости можно набрать еще столько же. — И это очень много, — заметил Луиджина, — но недостаточно для давления по всей границе. Империя может выставить несколько легионов сопоставимой численности. — Ведь черепахи дождать и до нас не смогут. — Возможно. Но это займет много времени, и мы будем терять воинов каждый день пока какой-нибудь легион не отрежет пути к отступлению и погибнет много мирного населения. Голод и малая обеспеченность войска Орды. — Ты предлагаешь стремительный марш? — спросил ближайший король. айнланд подобрался, в глазах мелькнула затаенная боль. Порыв ветра приподнял полог шатра, на мгновение открыв вид на бурлящий военный лагерь. Множество костров, уходящих вдаль, и теряющихся в сумраке. Небо на горизонте пунцово-черное с длинными тонкими облаками. Луиджина мотнула головой и ткнула в столичный город Южной провинции. Я сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться, как бы ни хотели. А дальше, — сказала она, ведя ногтем вниз к вытянутому узкому морю, — мы снарядим ударный флот с лучшими воинами и отправимся к столице. Через вот этот пролив. Видите? Здесь узкое море соединяется с океаном. Айлан выдохнул носом, покачал головой и сказал. — В столице множество бессмертных. Малым отрядом не взять, а большой будет проблематично перевести незаметно. К тому же ближние воды патрулируют боевые корабли, отлавливающие пиратов. Они же досматривают торговцев на предмет контрабанды. — Это не страшно, — ответил Орландо. — С парой кораблей управимся. — Нам не нужно высаживаться прямо в столице, — добавил Луиджин, наглядя на отца. «Достаточно высадиться вот здесь». Она ткнула в побережье в стороне от столицы. «Где-то здесь, поместье император. По крайней мере, так говорил дедушка. Он хотел меня туда свозить. А еще по секрету сказал, что поместье и замок соединены тайным ходом». Звуки снаружи заполнили шатер, пробиваясь через плотную ткань. «Короли молчат. Молчит Эйнлан и Орландо». Хер щелкнул пальцами широко улыбнулся. «А это может сработать». Если мы разом покончим с заговорщиками, то и восстание затухнет. Собравшиеся закивали, широко улыбаясь и обмениваясь горящими энтузиазмом взглядами. Орланд опустил глаза, иначе дочь прочла бы сомнения на лице. Выглядит заманчиво убить всех разом. Вот только заговорщики – самые влиятельные и могущественные граждане империи. Их смерть может, нет, обязательно породит кровавый хаос по всей державе. Если Луиджина осознает это, то может и отказаться от плана. «Все согласны?» – спросила девочка, прижимая ладони к груди, оглядываясь собравшись. «Да», – ответил рослый король. «Осталось определить, что будут делать остальные и договориться с эльфами».